Сергей Городецкий Поэт, прозаик, переводчик и драматург, Сергей Митрофанович Городецкий родился в январе 1884 года в Петербурге в семье действительного статского советника, сотрудника Министерства внутренних дел. После смерти отца девятилетний мальчик испытал нужду. Мать осталась с пятью детьми из шестого класса гимназии он подрабатывал уроками. В 902 году Городецкий поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В его стенах он провел 10 лет, однако так и не смог окончить курса. Зато будущий поэт познакомился здесь с Александром Блоком, который стал его хорошим приятелем. Всё свободное время Вспоминал позже городецкий: я проводил в народе на свадьбах и похоронах, в хороводах, в играх детей. Увлекаясь фольклором еще в университете, я жадно впитывал язык, синтаксис и мелодии народных песен. Отсюда и родилась моя первая книга Ярь. В этой, изданной в 1906 году, и во второй своей книге Перун, 1907 Городецкий разносторонне развивал новую, в то время для русской поэзии, языческую тему. «Ярь», — объяснял поэт, — «все то, что ярко. Ярость гнева, зеленая краска, ярь медянка, ярый хмель, ярь всхода весеннего сева, ярь зеленый цвет». Красоту и мощь природы, стихийную силу человека Городецкий воплотил через образы древнеславянской мифологии его древняя русь многоцветная и полуреальная была близка живописным произведениям кустодиева и рериха. поэт причудливо сплетал отголоски языческих верований с собственным вымыслом творчески преобразовывал мотивы народных песен и заклинаний.ти ранние книги тяготели к звуковой изощренности нарядности стиха мажорному его звучанию вообще молодой задор избыток сил преобладали в раннем творчестве городецкого символисты приветствовали его как своего поэта однако сам он всерьез не принадлежал ни к одному из течений хотя и примыкал формально на протяжении жизни к нескольким литературным объединениям в девятьсот две годах Вместе с Николаем Гумилевым Городецкий стал основоположником акмеизма. Свои взгляды они изложили в первом номере Аполлона за 913 год. В частности, Городецкий в статье «Некоторые течения в современной русской поэзии» объявил, что акмеизм являлся выразителем борьбы за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. В отличие от символистов, у акмистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями, с мистической любовью или чем-нибудь еще, — писал он. Своё понимание акмиизма Городецкий воплотил в сборнике «Цветущий посох» в 1914 год. Позже, уже после революции, Городецкий примыкал к эмажинистам. Поэт бурно приветствовал начало Первой мировой войны, в которую видел начало обновлений мира. Он почувствовал себя бардом великой державной России. «Я был захвачен, ура, патриотическим угаром», — вспоминал он потом. Его патриотические стихотворения составили сборник «Четырнадцатый год». В ноябре 1915-го Городецкий уехал корреспондентом газеты «Русское слово» на Кавказский фронт. Здесь он очень скоро осознал бессмысленность кровавой бойни. Когда я, лихо оседлавший коня с экзотической кличкой Курт, очутился на дороге, покрытой трупами наших солдат, и увидел колеи, забитые ранцами, окровавленными бинтами и шинелями, я впервые понял, куда привело меня петербургское легкомыслие. Я понял, чем расплачивается Россия за участие в этой войне писал Городецкий. Февральскую революцию поэт встретил в Персии, где работал в лагере солдат, больных Тифом. С Кавказом связано несколько последующих лет его деятельности. Ко времени октябрьских событий Городецкий жил в Тифлисе, печатаясь в газете «Кавказское слово». В 918-м он переселился в Баку. В это время в стихи Городецкого властно входит социальная тематика. С установлением в 1920 году на Кавказе советской власти Городецкий редактировал бакинский журнал «Искусство», руководил отделом художественной агитации и пропаганды в Закавказском отделении «Роста», рисовал плакаты и сочинял к ним агит-частушки. В 1921 он переехал в Москву, где работал в литературном отделе газеты «Известия». В том же году он выпустил свой первый советский сборник серп являвшийся, как отмечала критика, сплошным гимном советской власти. За ним последовали сборники «Миролом» 23 год и «Стьмы к свету» 26, «Грань» 29. Для детей Городецкий написал повести «Памятник восстания» и «Черная шаль», а также роман «Алый смерч». Городу революции была посвящена его поэма «Красный Питер» 28 год. В 30-е годы Городецкий стал все реже выступать с оригинальными стихами. Он работает в основном как переводчик и либреттист. Великая Отечественная война застала поэта в Ленинграде, где он работал над либретто оперы «Орлеанская дева». Его военные стихи вошли в сборник «Думы», изданные в 1942 году в Ташкенте где автор находился в эвакуации. Умер Городецкий в июне 1967 года на 1984 году жизни.